Секретарша в приемной компании всеобщего страхования являла собой превосходный обращик совершенного функционального дизайна. Обтекаемость основных форм, хоть сейчас разгоняя до скорости в 4 маха, дополняли установленные с фронтальной части вершинами конусов наружу радары наведения на цель. Ну и все прочее, что требовалось для выполнения ее основного жизненного предназначения. Мне даже пришлось себя одернуть. Ведь к тому времени, когда я отсюда выйду, от нее ничего, кроме атмосферных помех, не останется. Я сказал ей, что хочу приобрести у них полис. «Располагайтесь, пожалуйста», — завибрировала она. «Сейчас взгляну, кто из администраторов свободен». Не успел я расположиться, как она возникла опять. «Вас примет наш мистер Пауэлл. Пройдите сюда, пожалуйста». Обстановка в кабинете нашего мистера паула наводила на мысль, что дела в компании идут в гору. Мистер Паул подал мне свою влажную руку, усадил в кресло и предложил сигарету. Он попытался взять у меня из рук сумку, но я вцепился в нее мертвой хваткой. «Итак, сэр, чем могу служить?» «Мне нужен долгий сон». Брови мистера Паула медленно поползли вверх. На лице появилось выражение почтительности. Зная, как это делается. Всеобщее выпишет клиенту полис за семь с полтинной, А долгий сон дает им возможность наложить свою жирную лапу на все его имущество. «Весьма мудрое решение!» Чуть ли не благоговейно откликнулся мистер Паул. «Будь я свободен в выборе решения, то поступил бы так же, но ответственность за семью, знаете ли!» Он взял со стола бланк. «Клиенты, выбравшие сон, обычно спешат. Позвольте сэкономить ваше время и не беспокоить заполнением бумаг. Я сам все сделаю, и мы сразу же устроим, чтобы вас осмотрел врач. Минутку. Да? Только один вопрос. Можете ли вы обеспечить сон в холоде коту? На его лице появилось выражение сначала удивления, потом обиды. Вы, конечно, шутите. Я приоткрыл сумку, и Пит тут же высунул голову. Знакомьтесь, мой кореш. Итак, что скажете? Если нет, мы обратимся в страховую компанию «Центральная долина». Их контора в этом же здании, не так ли? Выражение обиды сменилось на выражение ужаса. «Мистер!» э, «Не расслышал вашего имени и фамилии. Дэн. Дэн Дэвис». «Мистер Дэвис, едва клиент переступает наш порог, компания всеобщего страхования берет его под свое неназойливое покровительство. Я просто не могу позволить пойти вам в Центральную долину». «Интересно, как вы собираетесь не позволять? применяет дзюдо?» «Что вы, что вы!» — он понизил голос. Наша компания всегда соблюдает этические нормы. Вы имеете в виду, что Центральная не соблюдает? Нет, нет, я этого не говорил. Мистер Дэвис, я понимаю, конечно, что не могу надеяться повлиять на вас. Да я и не позволю. Но осмелюсь посоветовать. Сравните образцы контрактов нашей компании и Центральной. «Проконсультируйтесь с адвокатом, а еще лучше со специалистом по семантике, и вам станет ясно, что предлагаемый в действительности выполняем мы. А что может предложить центральная долина?» Он огляделся и наклонился ко мне. «Я не должен был так говорить. Надеюсь, вы потом не будете ссылаться на меня, но они даже не пользуются статистическими таблицами установленного образца». Может, вместо этого они предоставляют клиенту более благоприятные возможности для помещения капитала? Да что вы, дорогой мой мистер Дэвис! Вот наша компания распределяет поровну между клиентами всю получаемую прибыль. Этого требует наш устав, в то время как центральная является акционерной компанией. Хм, может мне приобрести несколько их акций? Послушайте, мистер Паул, мы попусту теряем время. Возьмет всеобщая забота о моем приятеле или нет? Если нет, то я у вас и так слишком долго задержался. То есть вы имеете в виду, что хотите сохранить это существо живым при помощи гипотермии и оплатить расходы? Я имею в виду, что нам обоим нужен долгий сон. И не называйте моего кота это существо. Его зовут Петроний. Извините, я, я поставлю вопрос иначе. Готовы ли вы оплатить два взноса за себя и э, э, за Петрония, за помещение вас в наш храм сна? Готов, но не два взноса. Взнос за себя, ну и сколько-то я заплачу, понятное дело, запито. Вы же можете поместить нас в один ящик? Разве честно брать одинаковую плату с кота и с человека? Но ваш случай весьма необычен. Конечно, но ну давайте поторгуемся чуть позже, или я поторгуюсь с Центральной Долиной. Давайте обсудим главное, можете ли вы выполнить мой заказ или нет.